Глава 37. Разрушитель. Олеся Морозова, она же Медея, богиня, подозревающая, что что-то упустила. Я слишком много времени уделила местным политическим играм и в итоге пропустила становление врага. Может быть, еще, конечно, не поздно успеть. Я никогда не боялась замарать руки, и если это поможет, то сегодня я покончу с недоделанным разрушителем рассказом а потом и с котом. И неважно что в избранности первого, я не уверена, и что второй, похоже, не спешит возвращать память. Они в любой момент могут стать проблемой, и чем раньше я все предотвращу, тем лучше. Уже наступило утро, когда я появилась у дома рассказыва, Он еще не съехал, живет в старой пятиэтажке. Так что пока есть шансы. Вот только почему я чувствую рядом с ним кусочек души своего нынешнего тела. «Кто мог ее сюда принести?» «Вариант только один. Кот». «Значит, он тогда успел собрать часть личностей Морозовой и Джонса и теперь начал свою игру». «Вот только какую?» «Он хочет просто проследить за разрушителем или нашел способ помешать мне?» «Надо будет на всякий случай прикрыть возможность создавать порталы через тень и божественный план». Но здравствуй!» Я перенеслась в квартиру и тут же весь заготовленный сценарий полетел к чертям. Не знаю, как именно Рассказов умудрился за одну ночь, его проверяли еще только вчера вечером, найти целых четыре неконтролируемых моими людьми норы, но факты есть факт. Сутки назад он не был разрушителем, сегодня он им стал. Черный плащ полностью раскрытой маски и монстр-хранитель с красной аурой уже следующей ступени. «Черт побери!» И это ведь только начало. Что будет, если эти двое продолжат развиваться? Все-таки поддержка мира — это слишком серьезная штука, которую нельзя игнорировать». «Удивлена?» А вот и разрушитель подал голос. «Сколько важности и самомнения. Хранитель мира нашел себе подходящего кандидата. Такого будет непросто сбить с толку». «Думала, что твой ставленник Кот получит этот титул. Так вот нет». «Этот мир слишком много для меня значит, чтобы я позволил спустить его ничего не значащей ставкой в ваших играх». «Кот?» «Почему он заговорил о нем?» «Впрочем, учитывая, что тут был дух Олеси...» «Ага, ее поместили в тело дочери разрушителя». «Как минимум, частично это его игра». «Хитрый засранец. Понял, что рано или поздно за ним придут, и создал причину оставить его в живых. «В принципе, это неплохая идея». Сама я сражаться с разрушителем и главным духом с красной аурой точно не буду, а вот вложиться в кота и помочь ему стать для них серьезным соперником, почему бы и нет. При всех его недостатках он хотя бы достаточно разумен и рационален, чтобы с ним можно было иметь дело. И как же раздражает, что он все это учитывал заранее, возможно, даже на уровне инстинктов, или это не только его инициатива. «Где сейчас кот?» Под обиженным взглядом разрушителя набираю рыжего. «Ушел погулять на ночь, до сих пор не вернулся». «Один?» «С Петровичем?» «Петрович?» «Это его товарищ по первому отряду, но он ведь мертв. Потом в его теле был лосат, но опять же недолго, а значит...» «Чью душу он мог вселить туда?» «Морозова здесь, получается, только Джонса. Джонса, которым сейчас управляет бог обмана». Не удивлюсь, если эти двое опять спелись. Что ж, похоже, моя будущая задача становится немного сложнее, чем я думала. «Уходи!» Поворачиваюсь к разрушителю. Он знает, что я богиня, знает, что мог бы попробовать меня убить, но не готов рисковать. Слабак, и это его погубит. «Уходи отсюда! Занимай любой проклятый город подальше от меня и сиди там, сколько твоей душе угодно! Как придет черед финальной битвы?» Я к тебе лично загляну. Он хочет выиграть время, чтобы набрать силу. Я ему его дам. Конечно, сейчас он взбрыкнет и откажется от какой-нибудь мелочи, но ведь так все и задумано. Зачем мне дальний? Я займу ближний и самый большой, Тверь. И когда придет время, я сам приду по твою душу, богиня. Или тебя будет правильнее называть демоном. Как хочешь, так и называй. «Сейчас бы не показать, что именно в Тверь я его и хотела отправить. Теперь, если послать туда же кота, тот, по дороге зачистив город, как раз получит все нужные достижения и вернет большую часть своей силы, а там уже его опыт и хитроумность, помноженное на желание Рассказова не отпустить его живым. Думаю, дадут мне нужный результат. Осталось подготовить только те сотни мелочей, которые направят ситуацию... Именно в нужном мне русле. А пока? А чего ты хочешь, разрушитель? Неожиданно мне захотелось послушать, какую именно платформу этот человечешка подвел под свое стремление к власти и силе. Ты еще спрашиваешь, чего я хочу? Чтобы наш мир жил сам по себе, без всяких верховных паразитов. Чтобы у каждого был шанс подняться наверх, и не было никого, чья воля определяла бы, кому и кем придется быть. А ты сам? Думаю, пять минут можно потратить на разговоры, ничего страшного. Ты же убил жену, дочь, планируешь убить еще тысячи людей, что попадутся тебе на пути. Нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц. Если бы я не вмешался, то в итоге погибло бы гораздо больше людей. И когда-нибудь в будущем дети будут плакать, читая о тех жертвах, на которые мне пришлось пойти ради спасения мира. А сам ты плакать не собираешься?» Но уж точно не перед тобой, всему свое время. И да, моя дочь жива, мир вернул ее обратно ко мне. И что это, как не величайшее доказательство того, что правда на моей стороне? Ты уверен? Пожалуй, не буду снимать с него розовые очки, они мне еще пригодятся. А ты уверена? Чего хочешь ты, богиня ночи, тьмы, смерти и хаоса? Как ты меня красиво обозвал! Нечего сказать? Как же меня раздражают эти люди, всюду суют свой нос. Чего я хочу? Я хочу жить. Жить с уверенностью в завтрашнем дне. Я слишком много знаю о мире вокруг, чтобы понимать, насколько несбыточна эта мечта. Вот только говорить об этом нет смысла. Уходи, как и договаривались. Разворачиваюсь и выхожу из квартиры разрушителя через дверь. Вроде бы я достаточно его растормошила, чтобы он не остался на месте но при этом не настолько сильно, чтобы начал творить глупости. Так что пусть пока стремится к своей цели, а мне пора заняться его врагом. «Рыжий, пришли мне координаты кота, хочу с ним поговорить».